Ее темные волосы рассыпались по плечам. Джейн присела на ступеньку рядом с Элли и обняла ее. Она почувствовала, что Элли вздрагивает. По ее телу проходила дрожь, подобно волнам прибоя. Когда Джереми спустился в холл, он почувствовал, что кто-то тронул его за руку. Возможно, это было случайно, но он так не думал. Мисс Силвер стояла в дверном проеме гостиной. Он подумал, что это она дотронулась до него. Он и она отступила в комнату, он последовал за ней. В пустой комнате было тепло и темно. Огонь все еще теплился в очаге. Мисс Силвер сказала очень спокойным голосом. «Капитан Тавернер, я не очень-то хочу быть на виду. Вы до некоторой степени привыкли командовать людьми. Ответьте, можете ли вы при необходимости вмешаться в ход дела? Ничего нельзя трогать или двигать до приезда полиции. И если это возможно, Все должны прийти сюда и ждать полицейских. Он кивнул. Девушки не одеты, никто из нас не одет, кроме Флоренс Дюк. она... Он неожиданно замолчал. Мисс Силвер кашлянула. На ее руках кровь. Но это ничего не доказывает, знаете ли. Если она обнаружила люка, то, возможно, пыталась остановить кровь. Она находится в очень сильном шоке. Я думаю, мне лучше пойти к ней. Полиция прибудет сюда в течение получаса. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы привести всех в гостиную. Она прошла мимо лестницы и приблизилась к стоявшей без движения Флоренс Дьюк, которая продолжала разглядывать свои руки и не пошевелилась, даже когда мисс Силвер дотронулась до нее. «Миссис Дьюк, идемте в гостиную, вам нужно сесть. Скоро сюда прибудет полиция, они захотят поговорить со всеми. Я понимаю, что вы потрясены?» Рука. Которая она коснулась, Флоренс дернулась. Флоренс издала сдавленный звук, шедший откуда-то из глубины горла. Она не могла вымолвить ни слова. Затем с большим трудом начала говорить не быстро, а в своей обычной медлительной манере, подобной поднимающимся пузырькам. «Он мертв. Я нашла его». Да, полиция захочет знать все, что вы можете рассказать. Идемте и посидим в гостиной. Но Флоренс не двинулась с места. Она продолжала смотреть на свои руки. Там была она, эта девушка Элли. Она вышла из гостиной и закричала. Она сказала, это Люк, он мертв. А я ответила, никогда не знаешь, чем повезет. Мисс Сильвер кашлянула. Почему вы так сказали? Флоренс впервые пошевелилась и перевела взгляд. Красивые, темные, но ну, ничего не выражающие глаза на мгновение остановились на мисс Силвер. Все так же медленно она произнесла, «Вы же тоже не знаете, ведь правда? Возможно, что и она не знает об этом. Может быть, она в конце концов поймет это. Это бывает иногда, когда меньше всего ожидаешь». «Боже, милостивые, что вы хотите этим сказать?» Какая-то мысль мелькнула в темных глазах. Тяжелый монотонный голос произнес, «Вы хотели бы узнать?» Флоренс резко повернулась и пошла в гостиную. Джеффри Тавернер в это время сжигал гостиные настенные лампы. Свет выхватил из темноты Флоренс, остановившуюся у камина. В руках у нее был носовой платок, которым она пыталась оттереть руки. Затем она бросила платок в огонь, где он сразу же загорелся и быстро превратился в пепел. Джереми собирал всех в гостиную и делал это весьма успешно. Джейкоб Тавернер пришел из столовой вместе с Кастолом и сообщил, что полиция уже в пути. Он был похож на муифицированную обезьянку, но был добр, бодр и деловит. Он абсолютно не был растерян и одобрил все, что было сделано. Все правильно, абсолютно правильно, полиция захочет увидеть всех, так мне сказали. И, конечно же, ничего нельзя трогать, но мы здесь не все. «Кого не хватает?» «Я не вижу Милдред и Торп Эннингтонов». «Да, Милдред, Торп Эннингтоны и Энни Кастел». Фогерти вклинился в разговор. Он не рвал на себе волосы, но казалось, что он может сделать это в любой момент. «Энни?» – спросил он высоким голосом. «А какое отношение может иметь Энни ко всему этому?» Неужели кто-то может представить себе, что она выбралась из постели посреди ночи, чтобы убить лучшего официанта из всех работавших здесь? Я ее муж, и могу уверить вас, что когда она ложится в постель, то остается там. А когда встает и начинает одеваться, то это занимает у нее три четверти часа. Тогда и лучше начать делать это сейчас, — сухо сказал Джейкоб. Полиция, возможно, захочет с ней поговорить. Он нахмурился и огляделся. Кто-нибудь должен заняться Торп Эннинтонами и Милдред Тавернер? Почему они сами не спустились сюда? Был такой шум, что и мертвый проснулся бы». Элли судорожно вздохнула. Джейн уже усадила ее в одно из больших кресел, стоявших у огня. Сама она села на подлокотник, положив ладонь на плечо Эйли. Элли наклонилась к ней, уткнувшись головой в ее колени и спрятав лицо. Джейкоб дотронулся до руки мисс Силвер. «Мадам, простите, я не знаю вашего имени, но, похоже, у вас на плечах есть голова. Не подниметесь ли вы наверх с мистером Кастелом, чтобы узнать, все ли в порядке с мисс Тавернер, а также с леди Мэриан и ее мужем? и Им лучше спуститься вниз». Мисс Силвера ничего не сказала. Даже если бы она и хотела, Фугерти кастел вряд ли бы дала ей такую возможность. Он взволнованно говорил о своем доме, своей репутации, своей потере чистоте своих побуждений, своей преданности интересам клиентов и своего патрона, способностях своей жены Энни как повара и ее добродетельности как женщины. Так они дошли до двери торп Эннингтонов, в которую Фугерти постучал. Ответа не было. Когда он безрезультатно постучал еще несколько раз, с каждым разом все громче, мисс Силвер повернула ручку и наполовину приоткрыла дверь. Если до этого они были обеспокоены, то теперь это беспокойство мгновенно развеялось. Глубокий смешанный храп двух людей заполнял комнату. Совершенно безошибочно можно было определить, что храпят женщина и мужчина. Фогерти Кастел сплеснул руками. — Что мы делаем? Вы слышите? Они спят! Оба! Что касается его, то я и так мог бы вам сказать, что он проснется не раньше 10 часов утра. Что касается леди Мэриан, то должен ли я пойти разбудить ее, потрасти, потрясти за плечи? Если она такая же, как моя жена Энни, которая приходит ей кузиной, то ничем другим ее не разбудишь. Он держал в руках зажженную свечу. Мисс Силвер взяла у него свечу и вошла в комнату. В большой кровати с пологом лицом к стене лежал Фредди Торп Эннилтон. Его светлые волосы торчали во все стороны вокруг его головы. Он выглядел юным и незащищенным. Его рот был широко открыт, и он неравномерно всхрапывал. Леди Мэриан лежала на спине и выглядела точно так же, как дамы, которых ваяли на старинных гробницах. Ее руки были сложены на груди, а длинная темная коса лежала поверх одеяла и почти достигала ее колен. В колеблющемся свете свечи даже повязка под подбородком дополняла ощущение средневековья. Она была красива и величественна, и храп ее был глубок и гармоничен. Э, мисс Силвер позволила себе осветить смежные веки. Кроме того, что стали лучше видны великолепные ресницы, Мэриан, ничего другого не произошло. Мисс Силвер кашлянула и вернулась к двери. — Я думаю, их можно оставить в покое до приезда полиции, — сказала она своим обычным голосом. — А тогда решим, стоит ли их будить. Фогерти снова сплеснул руками. — Какой дар! Если бы я мог так спать, какая потрясающая женщина, какое сердце, какие легкие, какое пищеварение, я бы отдал все сокровища мира, чтобы иметь возможность положить голову на подушку и ни о чем не думать до следующего утра. Моя жена и не тоже так спит, но я, я буду думать, метаться в постели, обдумывать все по сотни раз за ночь. О, и поэтому я могу сказать полиции, кто убийца. Если бы я спал, я бы его не услышал. Но я не спал, думал о том, что весной дом надо обязательно покрасить снаружи, и что весна – плохое время для наружной покраски, потому что если лето будет жарким, краска начнет пузыриться. И если я не куплю самую лучшую краску, то и не нужно задевать эту покраску, потому что плохая краска не стоит затраченного труда. Снова и снова, опять и опять я обдумываю это, а потом я услышал, как он идет мимо дальнего конца дома и свистит. Они шли по коридорам. Мисс Силвер все еще держала в руках свечу, которая освещала мелкие строгие черты ее лица, аккуратно причесные волосы и отделку теплого красного халата. Она сказала, бог мой, кто же это был? Кастл развел руками. Это решит полиция? Но когда они услышат, что он приходит вечерами к нашему дому и свистит под окном моей племянницы Элли, причем всегда одну и ту же мелодию... Он сложил губы трубочкой и очень мелодично воспроизвел первые две строки известного гимна епископа Гебера. И ведь он приходит не днем, а только поздно вечером и свистит под окном Элли. Вот так. А когда я спросил мою жену Энни, она сказала, что этот гимн называется «Скалистые горы Гренландии». Педагогические привычки были неотъемлемой частью жизни мис Силвер. Она кашлянула и поправила. Ледяные... Когерти выглядел оскорблённым. — Ледяные, скалистые, неважно, как вы это назовете, я не пою религиозные гимны. Этот Джон Хиггинс поет их и насвистывает под окном Элли. А мой бедный Люк, влюбленный в нее, конечно же, он мог рассердиться, и это вполне могло привести к словесной перепалке между ними и, возможно, перерасти в драку. А может, Джон Хиггинс и воткнул Люку нож в спину? или же выбралась из кровати и спустилась вниз, где и совершенно нечего было делать посреди ночи. Мисс Силвер снова кашлянула. «Вам придется рассказать все это полиции, мистер Кастел. Не кажется ли вам, что мы должны постучаться в дверь, мисс Тавернер?» Они постучали, но не получили ответа. На этот раз мисс Силвер не стала стучать повторно. Она открыла дверь и переступила через порог. Комната была довольно большая и скудно обставленная. Кровать небольшая и современная, была прислонена изголовьми к стене справа. Она была пуста, точно так же, как и комната. Милдре Тавернер не было. Ее одежда была аккуратно сложена на стуле у изножия кровати. В комнате спрятаться было негде. Мисс Силвер вернулась в коридор, оставив дверь открытой. С того места, где она стояла, она увидела, что дверь ванной открыта. Но там было темно. Она прошла мимо своей комнаты и комнаты Джейн и заглянула в ванную. Несомненно, там никого не было. Когда она вернулась в коридор, то заметила какое-то движение в другом коридоре, находившемся с другой стороны площадки. И этот коридор был пуст, но кто-то шел по нему на свет свечи. Через мгновение появилась Милдред. Ее прическа была в беспорядке, а лицо встревоженным. На ней был халат цвета гелиотропа. «О, мистер Кастел, что случилось?» Я проснулась от ужасного шума, побежала, чтобы найти Джеффри, но его не было в комнате. Это что, пожар? А у меня есть время, чтобы собрать вещи.